О, когда же мой добрый ангел приведет меня к чудовищу, и я найду желанный покой? Неужели я умру, а тот будет жить? Если так, поклянитесь мне, Волтон, что не дадите ему скользнуть, что вы найдете его и свершите месть за меня. Но что это? Я осмеливаюсь спросить, чтобы другой продолжил мое паломничество». И перенес все тяготы, которые достались мне, нет, я не столь себе любив. И все же, если после моей смерти он вам встретится, если духи мщения приведут его к вам, клянитесь, что он не уйдет живым, клянитесь, что он не восторжествует над моими бедами и не останется жить и творить новое зло. Он красноречив и умеет убеждать, когда.. Слова его имели власть надо мной, но не верьте им, он такой же дьявол в душе, как и по внешности. Он полон коварства и адской злобы, не слушайте его, повторите про себя имена Уильяма, Жустины, Клерваля, Элизабет, моего отца и самого несчастного Виктора, и розите прямо в сердце, мой дух будет рядом с вами и направит вашу шпагу. Продолжение дневника Уолтона. 26 августа 1700 года. Ты прочла эту странную и страшную повесть, Маргарет. И я уверен, что кровь стыла у тебя в жилах от ужаса, который ощущаю и я. Иногда внезапный приступ душевной муки прерывал его рассказ. Порой он с трудом, прерывающимся голосом, произносил свои полные отчаяния слова. Его прекрасные глаза то загорались с негодованием, то туманились печалью и угасали в беспредельной тоске. Иногда он овладевал собой и своим голосом, и рассказывал самые страшные вещи совершенно спокойным тоном, Но порой что-то прорывалось, подобно лаве вулкана, и с лицом, искаженным яростью, он выкрикивал проклятие своему учителю. Его рассказ вполне связен и производит правдоподобное впечатление. И все же признаюсь тебе, что письма Феликса и Софии, которые он мне показал, и само чудовище, мельком увиденное нами с корабля, Больше убедили меня в истинности его рассказа, чем самые серьезные его заверения. Итак, чудовище действительно существует. Я не могу в этом сомневаться, но не перестаю удивиться. Иногда я пытался выведать у Франкенштейна подробности создания его детища, но тут он становился непроницаем. — Вы сошли с ума, мой друг, — говорил он, — Знаете, куда может привести вас ваше праздное любопытство? Неужели вы тоже хотите создать себе и всему миру дьявольски злобного врага? Молчите и слушайте повесть о моих бедствиях. Не старайтесь накликать их на себя. Ранкенштейн обнаружил, что я записываю его рассказ. Он пожелал посмотреть мои записи и во многих местах сделал поправки и добавления, более всего там, где пересказаны его разговоры с его врагом. — Раз уж вы записываете мою историю, — сказал он, — я не хотел бы, чтобы она дошла до потомков в искаженном виде.